Глава 51. Семейство Грейстил. Октябрь-ноябрь 1816 года. Кампо Санта-Мария дзобенига, Венеция. Джонатан Стрэндж сэру Уолтеру Поулу. 16 октября 1816 года. Мы покинули сушу в Местре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 «Если он тебя беспокоит, мы попросим мистера Стрэнджа и папу пойти немного быстрее». «Спасибо, тетушка, но мне очень хорошо. Приятный бриз, запах моря — все это освежает мысли и чувства. Или, тетя, они не нравятся вам?» «Что ты, милая, я никогда не обращаю внимания на подобные вещи. Я очень вынослива. беспокоюсь только за тебя».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 Белое муслиновое платье очаровательно развивалось на ветру. «Ах — Ах! — воскликнула тетушка. — Папа как раз показывает мистеру Стрэнджу что-то новое. Почему бы тебе, голубушка, не присоединиться к ним? — Я видела довольно. — Идите лучше вы, тетушка. Тетушка поспешила на другой конец площади...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 Мисс Грейстил слегка покраснела. Она, казалась весьма взволнованной. Ее огорчает поведение его милости, — Стрэндж пожал плечами. — А, впрочем, кому оно нравится? Дама стремилась выяснить, могу ли я как-то повлиять на ее друга, а я доказывал, что вся магия Англии, нынешнее и прошлое, не в силах этого сделать. — Вы обиделись. — Нисколько.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 «Если судить по рассказам, они чрезвычайно упрямы и своевольны. Вы уверены, мистер Стрэндж, что готовы иметь дело с таким ненадежным существом?» «Милая тетушка», — сказала мисс Грейстил, — «мистер Стрэндж прекрасно понимает, что делает». Однако тетушка Грейстил чрезвычайно взволновалась, и дабы убедить присутствующих в своей правоте,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 Он бросил взгляд на мисс Грейстил. И тем не менее, они столь сведущи, что волшебнику нелегко отказаться от их помощи, разве что он Гильберт Норрелл. Каждый эльф обладает такими знаниями, умениями и помыслами, что может заменить величайшую из всех существующих магических библиотек. — Неужели? — удивилась тетушка Грейстил. — Поразительно! Доктор Грейстил и тетушка пожелали Стрэнжу успехов в научных изысканиях, а мисс Грейстилл напомнила, что он обещал вместе с ней посмотреть фортепьяно, которое вроде бы сдает на прокат живущий неподалеку от Кампа-Сан-Анджела антиквар. Затем семейство Грейстилл продолжило развлечения, а мистер Стрэндж вернулся к себе на площадь Санта-Мария-Дзабениго.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 Голова закружилась, он пошатнулся и задел стол, миска упала на пол. Стрэндж ругнулся по-итальянски, очень подходящий для ругательств язык, и оглянулся, ища, чем вытереть кровь. На столе свернутая лежала белая ткань, ночная рубашка, которую Арабелла сшила ему в первые годы замужества. Не отдавая себе отчета в том, что это такое, Стрэндж протянул к рубашке руку и уже почти взял ее, когда из темноты выступил Стивен Блэк и протянул тряпку. Это простое действие он сопроводил тем почтительным полупоклоном, который входит в кровь и плоть вышкаленного слуги. Стрэндж взял тряпку и вытер кровь. Надо сказать, довольно плохо. О присутствии в комнате Стивена он и не подозревал.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 также же шепотом ответил джентльмен с волосами как пух на отцветшем чертополохе. хочет задать массу вопросов относительно магии однако шептать незачем мой дорогой стивен он не может не слышать нас не видеть английские волшебники такие смешные все делают шиворот на выворот наблюдать как он творит магию